Глава 24. За ночь по осеннему нахмурилась. Облака сплелись за горы и обложили всё небо. Воспользовавшись непроглядной темнотой, австрийцы отводили последнюю часть. Ещё до рассвета они не только переправились на левый берег Дрины, но и отступили за лиشتанскую гряду и оказались таким образом вне неприятельского поля зрения и за пределами досягаемости сербских орудий. На рассвете зарядил по осеннему мелкий дождь. Под этим дождем последние патрули обходили дома и лавки близ моста, проверяя, не остался ли в них кто-нибудь. Вокруг все словно вымерло: офицерское собрание, гостиница Люткия, разрушенная казарма и три-четыре лавки в начале торговых рядов. А лишь перед лавкой Алихаджи патруль наткнулся на самого ее хозяина. Он только что пришел сюда из дома и опускал ставень прилавок. "Видите, фатов не исправимо, по их мнению чудака, жандармао самым строгим образом велили ему немедленно закрыть лавку и очистить базар, так как он находится сейчас у моста опасная для жизни. Хаджаб посмотрел на них, как на пьяных, которые сами не знают, что несут. Не хотел было ответить, что жизнь здесь от века в опасности, и все мы и так уже мертвы, и только хороним друг друга по очереди, но наученный Егорьким опытом последних дней, передумал." И не принужденный, покладисто сказал, что вот только возьмет из лавки кое-что, и сейчас же пойдет домой. Явно торопясь, жандармы повторили еще раз, чтобы он поскорее убирался отсюда, и через полчаса направились к мосту. Алихаджа смотрел, как они удаляются, ступая неслышными шагами по толстому ковру, прибитой дождем пыли, и дальше провожал их взглядом, пока они шли по мосту, скрытые наполовину каменным барьером. Так, чтобы были видны лишь плечи, голова и длинные штыки винтовок. Вершины бутковых скал озарили первые лучи восходящего солнца. Таковы все их приказы, непререкаемые и повелительные, а по существу совершенно бессмысленные. Как школьник, перехитривший учителя, торжествовал про себя Алихаджа. Он приподнял ставень, протиснулся внутрь и притворил его за собой, так что лавка снаружи казалась закрытой. В темноте пробрался в заднюю каморку, столь часто укрывавшую его от людскую назойливости, утомительного суеверия, от семьи и глушящих забот. Сел, подогнув под себя ноги, на жесткие короткие тапчан и перевелся с облегчением дух. Вскоре все тревоги и волнения пережитого дня улеглись, и в душе установилось равновесие из правных и точных весов. Хаджа быстро нагрел своим дыханием мускульную клятушку гроба. И его охватило сладостное ощущение одиночества, забытия и покоя, превращающего пыльный сумрак тесной комнатушки в райский сад с зелеными кущами и миротворным лепетом незримых струй. Свежесть дождливого рассвета проникала с улицы в полумрак тесной каморки. За ее стенами, от чуда, установилась небывалая тишина. Не было слышно ни выстрелов, ни человеческих голосов, ни даже шагов. Чувство благодарности и счастья переполняло Али хаджу. "Несколько досок, думал он про себя. Довольно, чтобы с Божьей помощью, словно на чудесной ладье, спасти правоверного от беды и погибели, безисходных забот и адской стрельбы, которую армии неверных душегубов один друг друга ненавистне ведут надоволо головой. С того дня, как началась война, не было ещё такой отрадной и такой блаженной тишины", улыбался хаджа про себя. всё смемолётно, но она всё же напоминала о подлинной человеческой жизни, давно уже идущей на убыль и совершенно вытесненной из этого мира громыханием орудий неверных. В тишине приходит молитва, и сама она подобна молитве. В этот миг ходжа почувствовал, как топчан вместе с ним взлетел под потолок, подбросив его как игрушку. Блаженная тишина раскололась, Из-за грохота ломочными раскатами и треском, потрясшим воздух, оглушающим вселенским гулом, уже неразличимым ухом, полки на противоположной стене заскрипели, и все, что было в них, обрушилось на Хаджу, брошенного им навстречу. О, вырвалось у Хаджи, а скорее пронеслось в его сознание, так как сам он не имел больше ни голоса, ни слуха и как бы даже места на земле. Сатрессённый страшным грохотом и ревом мир вместе с Хаджой нёсся в неостановимой круговерти вместе с клинам земли и между двух рек в местилещем города с диким ревом выхвачена мы с земли и пущенным кружить в пространстве вместе с рукавами рек поднятыми из ложи и брошенными к небу потоками могучих водопадов и сейчас всей тяжестью своей водной массы незвергавшихся в пустоту. Возьмусь это и есть? Хиамит день. день страшного суда, предсказанные книгами и многими учеными и людьми. В чем пламени, как искра, сгорит в огненовении ока этот луживый мир? Но для чего понадобилось Богу один взор, которого зажигает и гасит светило? Это громы извержение. Нет, нет, это не от Бога. Но кто ждал такую силу в человеческой руке? И найти ли на это ответ? Выслепление предательски настигшило тебя удара, стремящегося всё вокруг повергнуть, раздавить, заглушить даже саму мысль. И сейчас не знает он, что его несёт и куда он летит, где остановится. И только понимает, что он Алихаджа был прав всегда и во всём. Ох, снова испустил он стон. Но этот раз от воли. Ибо та же сила, поднявшая его вверх, грубый резко швырнула его вниз. И бросила, но не на прежнее место, а в закуток между досчатой стеной и опрокинутым тапчаном. Он почувствовал тупую боль в голове, в спине и под коленями. В немалковшем грохоте он различил еще отдельный удар, пришедшийся по кровле лавки, и бряканье и стук за тонкой переборкой металлических и деревянных предметов, словно вдруг оживших и в дикой пляске сталкивающихся друг с другом. Вслед за ним на крышу и на муставую обрушился град мелкого камня. Но Алихаджа уже не слышал его. Он потерял сознание и недвижимо затих в своём гробу. Было уже совсем светло. Сколько он так пролежал, Хаджи даже приблизительно не знал. Из состояния глубокого обморока его вывели свет и чьи-то голоса. С трудом он приходил в себя. Помнит, сон сидел тут в полной темноте. Теперь сквозь узкий дверной проем в каморку из лавки просачивался свет. И был непереносимый треск и гром, оглушающий, выворачивающий нутро у человека. Теперь стояла тишина, не сколько правда, не похожая на ту, которую наслаждался он до повергшего его на землю взрыва, а как будто бы ее злая сестра. Слабый голос, словно из неведомой дале, звал его по имени. и лучше всего свидетельствовала о глубине и непроницаемости этой тишины. Осознав, что он жив и все еще в своем гробу, хаджа выбрался из-под груды вещей, слетевших с полок на него, и с невольными страдальческими стонами поднялся на ноги. Теперь он ясно слышал голоса, звавшие его с улицы. Согнувшись, он через низкий ход прошел в лавку, в ней все было расколото и перебито и залито ярким светом. Неплотно притворённый ставень сорвало срывом, и лавка была раскрыта настежь. В хаосе и свалке сброшенных товаров, в фермешку со соскулками и черепками посреди лавки лежала каменная глыба, величиной с человеческую голову. Хаджа взглянул вверх, оттуда в лавку тоже лился свет. Значит, камень пробил крышу и тонкий потолочный настил. Хаджа снова посмотрел на камень, белопористый, зеркально отшлифованный из баков. с грубыми и резкими краями раскола. О, да это мост! Внезапно поразил их хаджу. Однако гул с улицы все более настойчивый и громко его звавший не дал ему довести эту мысль до конца. Пожатываясь, как бы в полусне, весь избитый хаджа вышел и оказался перед группой в пять-шесть человек молодых, не бритых, прополенных в серой униформе, в пилотках и опанках. Все они были вооружены и перепоясанные потронташами. набитыми блестящими пулями. С ними был слесарь Владимирович, сменивший свою кепку у мастерового на борашковую папаху с патронташем через грудь. Один из группы, очевидно командир, молодой, с чёрной нитью волос, резкими чертами правильного лица и воспалёнными глазами, решительно шагнул к хадже. Винтовка у него была закинута за спину по охотничье, в правой руке он держал тонкий ореховый хлыст. Злобно рыгнув, он яростно напустился на хаджу. Госет там, э, хсоже держит лавку отвёрённой. А после чтонь спропадёт, и будешь говорить, что это мои солдаты тебя ограбили. Иль прикажешь мне твой товар стеречь? Состывшее лицо командира было при этом почти безучастно, но голос звучал резко и сердито. И хлыст в руке взвивался угрожающе. К нему подошёл Влад Амарич и что-то тихо ему прошептал. Ладно, ладно. Пусть будет честный и хороший. Но если в другой раз оставят свою лавку без надзора, это ему так легко не сойдет. С тем вооруженные люди ушли. Это уже другие, подумал про себя хаджа, провожая их взглядом. И надо же им было сразу наткнуться на меня, а не от нее было еще такой переменная в городе, чтобы по мне не ударила. Так он стоял, торопился у своей пробитой лавки с тяжелой головой, ноющей боли от ушибов. Перед ним в блеске утреннего солнца простиралась базарная площадь, словно поле битвы, усеяна мелкими и крупными осколками камней, щебнем и обломками деревьев. Взгляд его перешел на мост. Ворота были на месте, но сразу после них мост обрывался. Седьмой опорный столб отсутствовал. Между шестым и восьмым столбами зияла пустота, низкой свиднелась зеленая вода. Начиная с восьмого обока мост продолжался и уходил к другому берегу, такой же гладкий, правильный и белый, каким был вчера и извечно. Не веря себя, Харджами гнул один раз, другой, потом зажмурился и вспомнили ему солдаты, лет пять или шесть тому назад под прикрытием зеленой палатки долбившие отверстие в теле того самого обока. И выплыло видение чугунной покрышки, долгими годами таившее под собой зев заминированного отверстия, а рядом с ней загадочное красноречивое лицо Фельцвебеля Бранковича, замкнувшееся в глухонемой непроницаемости. Отогнав видение, Харжа вздрогнул и открыл глаза. Но в взгляду выявилась та же картина: базарная площадь, усеянная мелкими и крупными обломками камней, мост с одним недостающим упорным быком и зыяющая пустота. между грубо оборванными сводами. Во сне только можно увидеть нечто подобное, только во сне. Но стоило ему отвернуться от страшного призрака, как перед ним вставала собственная лавка с каменной глыбой, частью VII БК. Посреди нагромождения разбросанных товаров, если это сон, то он должен был объял целый мир. Из торговых рядов до него долетали переклички голосов, крики сербской команды, топот быстрых приближавшихся шагов. Олег Хаджаб скорее поднял ставень закрыл его на засов, навесил замок и заторопился наверх домой. И раньше случалось ему чувствовать одышку при подъёме в гору и перебои куда-то сместившегося в сердце. Давно уже, с тех пор как он перевалил за 50, родной вzgorie становилось для него всё круче и отвеснее, и удлинялся путь к дому. то таким тяжёлым как сегодня, когда он торопился поскорее уйти от торговых рядов и добраться до дому. Подъём ещё никогда не был. В сердце билось как-то совершенно не суразность, сняв дыхание и заставляя Хаджу то и дело отдыхать. Внизу, казалось, раздавалось пение. И там же, за его спиной, был разрушенный варварский, разъятый надвое мост. Ему не нужно оглядываться назад, этого он не сделал бы ни за какие блага в мире. чтобы увидеть связь ужаса того, что осталось внизу, гладко скушенное с самого основания исполинский ствол опорного быка, тысячу осколков разнесенной по округе, с грубо расторгнутыми сводами справа и слева. Между ними зияла полость дна в пятнадцать метров. Исколиченные остатки сводов страдальчески тянулись друг к другу. Нет, ни за что на свете не согласиться оглянуться хаджа. Но и вперед в гору он не в силах идти. Сердце подкатывает горло, ноги не слушаются. Он остановился, стараясь дышать размеренно, свободно и глубоко. Раньше это всегда помогало, помогло и сейчас. В груди как будто полегчало. Между глубоким и ровным дыханием и работой сердца установилось некое согласие. Он двинулся дальше, подгоняемые вдохновляющей мыслью о доме и постели. Медленно и трудно продвигался вперёд Алихаджа, а призрак разорванного на двоем останья отступно шёл за ним. Невидимый в явье, он продолжал преследовать Хаджу и мучить. И даже если он совсем сомкнёт глаза, он всё равно только его и будет видеть. Вот теперь, переведят дух обретя способность рассуждать, стал думать Алихаджа. Вот теперь окончательно выяснилось, к чему вели на самом деле все эти их усовершенствования. И нововведения, вся эта их суета и рвение. Он всегда оказался прав во всем и вопреки всем. Но сегодня даже эта мысль не доставляла ему истинного удовлетворения. Впервые в жизни ему не до того, хотя он более чем прав. Столько лет подряд он наблюдал, как они не давали мосту покоя, чистили, скребли его, чинили, перекладывали. проводили по нему водопровод, освещали электричеством. А потом в один прекрасный день всё это подняли взрывчаткой в воздух, как будто это простая скала в горах, а не священный дар, пожертвований красота. Вот теперь и вышли наружу истинные их намерения и цели. Он-то это знал всегда. А теперь, хмм, теперь это ясно последнему глупцу. На нерушимые вечные осмелились руку поднять. У Бога отнимают. И чем же всё это кончится? Уж если мост в Зире жезорвался, как маниста, от тому конца не будет. Теперь уж ничего не сделаешь. Он снова остановился передохнуть, дыхание прерывалось, подъём был ещё круче. Он снова глубоко и размеренно дышал, пытаясь успокоить колотившееся сердце, и, укрепив его, сновами силами быстрее зашагал вперёд. Но, однако, размышлял он дальше: если рушит здесь, то ведь где-то надо полагать, должны его сводить. И ведь ещё надо думать, где-нибудь на свете края и люди с головой, которая помнит Бога. И если отвернулся Господь от гремучего города надриния, то, наверное, всё же нет всей земной юдоли, что простирлась под небом. Но и этим не вечно здесь оставаться. Хмм, впрочем, как знать? А хоть бы немного больше воздуха вдохнуть. Как знать? Может быть, это поганая Вера, которая всё переделывает, чистит, перестраивает и обновляет, чтобы потом всё разом поглотить и разрушить. Может быть, она захватит всю землю и превратит весь божий свет в пустыню для своего бессмысленного строительства и варварского разрушения, выпас для утоления своего ненасытного голода и непонятных прицесаний. Всё может быть. Однау только не может быть, не может быть, чтобы на свете перевелись и вымерли великие, и мудрые, наделённые душой внашедростью мужи, возводящие во имя Божье вечные постройки для украшения земли и облегчения жизни человеческой. Если бы не стало их, исчезло бы угасла и Божья милость в мире. А этого не может быть. Погружённый в думах, отжа шёл всё медленнее и тяжелее. Из торговых рядов теперь вполне отчётливо доносилось пение. Ах, только бы вдохнуть побольше воздуха, только бы преодолеть эту крутизну, только бы дотянуть до дома, повалиться на свою постель и увидеть, услышать кого-нибудь из близких. Это было всё, о чём он мечтал, но этого ему не было дано. Он был уже не в силах справиться с дыханием и сердцем. Сердце замирало, дыхание прерывалось, как бывает иногда во сне. Однако спасительного пробуждения а не было. Он широко открыл рот, чувствуя, как глаза вылезают из орбит, вздыбившаяся в сгории бросилась ему в лицо. Своей кремнистой топтенью твердью она взгородила от него весь мир, погрузив во тьму. На дороге, круто поднимавшейся к Майдану, в смертельной агонии расставалась с жизнью Алихаджа.